Глава 60 Рован понимал, его магия способна лишь отсрочить неминуемое. Мелекала мысль, слетать к дамбе и проверить, можно ли подольше удержать ее стену. Если заморозить реку в месте впадения, это ничего не даст. Напор воды все равно кажется сильнее. Солдаты и целительницы спешили к крепости, Руки летали над полем, унося тех, кого водная лавина смела бы первыми. Однако даже эта поспешность казалась ровно недостаточной. Совершенно недостаточной, ибо никто не знал, когда именно поврежденная стена дамбы дрогнет и вода хлынет вниз. Мысли вернулись к Ларкану. Может, угрюмый Фейц сейчас несся крепости в общей толпе или его подхватил какой-нибудь рук? Фенрис встал рядом, положил руку на скользкую стенку парапета. «Магия, она у нас с Коннолом была общей». «Тихо», — сказал он. «Одна на двоих». «Знаю», — ответил Рован. «Прости». Добавил принц, понимая, что был не вправе давить на Фенриса. С тех пор я к ней даже не притрагивался. Не знаю, смогу ли потом. Жаль, что так вышло. Рован похлопал Фенриса по плечу. Придет время, он заставит Маеву заплатить и за это. Даже твоя магия могла оказаться бессильной в поисках Ларкана. Я вообще не представляю, где именно он мог застрять. Выдохнул Фенрис. Его могли убить, — вставила Хасара. Или ранить, — добавил Шаол, подъезжая на кресле ближе к стене, чтобы вести наблюдение за равниной и дамбой. А Элина стояла подаль и смотрела в сторону дамбы. Ветер растрепал ей косу, вытащил оттуда забрызганную кровь прядь. Ветер дул в сторону гор, откуда сюда понесется необузданная стихия. А Элина молчала. С тех пор, как нисарины и Сартак принесли тревожную весть, она замерла. Ровен понимал, какой кошмарный его сейчас переживает его истинная пара, вынужденная смотреть на страдания других и сознавать всю неспособность им помочь. Любые слова утешения здесь бесполезны. Ими положение не исправишь. «Попробуй выследить его», — предложил Горель. Рована охватывал ужас. Усилием воли он прогнал это состояние. «Сделаем так. Я покружу над полем, попробую найти его. Затем подам тебе сигнал». Предложил он. «Не трудись», — сказала принцесса Хасара. Рован хотел рявкнуть на нее, но увидел, что рука принцессы указывает на поле. «Девчонка вас всех опередила». Все смотрели туда, куда указывала рука Хасары. Фенрис тихо застонал. По равнине галопом неслась знакомая черная лошадь, неся на себе Элиду. «Фараша!» — пробормотал изумленный Фаол. «Она же погибнет!» — прошептал Горель. Казалось, он сейчас спрыгнет с парапета и помчится в догонку за Элидой. «Она же...» Фараша перескакивала через мертвые тела, лавировала между убитыми и ранеными. Элиду мотала в седле. Благодаря острому фейскому зрению Рован видел, как шевелятся ее губы. Она неустанно звала Ларкана. «Если кто-то из вас спустится вниз, тоже погибнет», — предостерегла Хасара. Принцесса была права. но ее правоте противились все чувства Рована. Вся память о нескольких столетиях, что он провел, сражаясь бок о бок с Ларканом. Гибель одного опытного бойца — меньше зло, чем нескольких. Особенно, когда в грядущих сражениях Ровану остро понадобится помощь каждого соратника. Ларкан согласился бы с таким раскладом. В свое время он учил Рована принимать нелегкие решения. Алина по-прежнему молчала, глубоко уйдя в свои мысли, только ее глаза продолжали следить за полем, по которому на могучей лошади неслась маленькая всадница. Фараша была воплощением бури, несшейся по усланной телами равнине но она подчинялась воле всадницы и ни разу не попыталась сбросить Элиду. «Ларкан!» — крик Элиды толкнул свисти ветра в криках бегущих солдат и руков, продолжавших летать над полем. «Ларкан!» — Элида всматривалась в каждого мертвеца, страшась увидеть блестящие черные волосы и суровое лицо. Число погибших ужасало. Они заполняли все поле, Вокруг одних тел были островки пустого пространства, другие лежали в нескольких слоёв. Фараша перепрыгивала через нагромождение тел. Элида вертела головой в разные стороны и искала, искала, искала. Мимо проносились дарганские конники. Кто к крепости, кто к лесу, темнеющему на горизонте. Фараша ныряла между ними, кусая тех, кто оказывался у нее на пути. — Ларкан! — Собственные крики казались Элиде тихими и слабыми. Дамба пока еще держалась. «Я всегда тебя найду!» Элиде вспоминались глупые и полные злобы слова, которыми она встречала каждую попытку Ларкана заговорить с нею. Не она ли послужила причиной служившегося? Не из-за нее ли Ларкан покинул крепость и остался на поле? Сколько раз она в запале просила богов освободить ее от Ларкана? Вдруг кто-то исполнил ее просьбу? Все ее гневные слова забылись в тот момент, когда она увидела, что Ларкана нет на парапете. Вся ненависть к нему, вспыхнувшая несколько месяцев назад, тоже исчезла. «Ларкан!» Фараша скакала дальше, ни разу не споткнувшись. Ветер трепал ее густую черную гриву. Дамба должна продержаться. И продержится, пока Элида не разыщет Ларкана и не привезет его в крепость. Элида не останавливалась. Она ни разу не взглянула в сторону дамбы, где притаилась страшная беда. Она мчалась дальше, дальше и дальше. Шаул не знал, куда ему смотреть. На дамбу, на людей, тряпящихся достичь спасительных стен крепости, или на юную Элиду Исперанто, что неслась по полю отшумевшей битвы на его лошади. Теплая рука коснулась его плеча, и он узнал ее, даже не оборачиваясь. «Ириана». «Я услышала про дамбу и послала Элиду узнать». Ириана не договорила. Она заметила одинокую всадницу, скачущую по полю не к крепости, а прочь от неё. «Сохрани ее, Сильба», — прошептала Ириана, не понимая, как Элида вместо парапета оказалась в седле фараши. Она ищет Ларкана», — сказал Шаол, посчитав это достаточным объяснением. Фейтси напряженно следили за Элидой. Чувствовалось, они сомневались, что она успеет разыскать Ларкана до того, как прорвет дамбу. Однако Элида продолжала скакать, бросая вызов смерти. «Девчонка просто дура», — тихо произнесла Хасара. «Храбрейшая из всех, кого я видела, но дура». А Элина и на это никак не отозвалась. Вид у нее был отрешенный, словно она отстранилась от всего происходящего, поняв, что кусочек надежды скоро исчезнет и унесет с собой ее друзей. Ларкана ведет Хелос, пробормотал Фенрис. А его жена Анаид присматривает за Элидой. Возможно, они и найдут друг друга. Это лошадь Хелоса, сказал Шаол. Все повернулись к нему. Я зову Фарашу лошадью Хелоса, пояснил он. Кивнув в сторону поля. Я так назвала эту кобылу еще в первый раз, едва увидев. Казалось, Фараша отправилась в дальнее путешествие только потому, что ей нравилась бешеная скачка по бесконечному полю битвы. Ириана сжала руку мужа, будто прочитав его мысли. В этой части парапета стало тихо. Больше сказать было нечего. «Ларкан!» Элида охрипла от криков. Она не знала, сколько раз подряд произнесла это имя. И до сих пор никакого ответа. Она повернула фарашу в сторону озера, ближе к дамбе. Ларкан вполне мог выбрать берег озера, посчитав его удобным для обороны рубежом. Тела, мелькавшие внизу, сливались в сплошную массу. Поразительно, сколько валгов было убито в сегодняшнем сражении. Попадались и раненые валги. Они тянули бледные руки к фараше. Зачем? Была ли это просьба о помощи или попытка схватить, разорвать на куски? Фараша втаптывала их в глинистую жижу, ломая кости и круша черепа. Что-то подсказывало Элиде. Ларкана надо искать где-то здесь. Живого, раненого, но пока живого. Элида это знала. Слева от нее серело озеро, как напоминание о кошмаре, который может наступить в любое мгновение. «Ларкан!» Они достигли середины поля. Элида придержала лошадь, чтобы встать в стременах. Пусть ей и приходилось кусать губы от непрекращающейся боли в ноге. Никогда еще она не чувствовала себя такой маленькой и ничтожной. Песчинка среди обреченной равнины. Элида вновь опустилась в седло, пришпорила фарашу, направив ее к серебрящейся глади озера. Должно быть, Ларкан исчез где-то ближе к берегу. Лошадь поскакала дальше. Грудь фараши вздымалась, как громадные кузнечные меха. Дальше и дальше, перескакивая через трупы в черных и золотистых доспехах. Через лужи крови, меся снег и грязь. Дамба еще каким-то чудом держалась. Одно место показалось Элиде настолько странным, что она придержала лошадь. Там, вблизи берега, валялось несколько десятых убитых маратских солдат. С высоты седла они были похожи на большое черное пятно — С неровными краями и ни одного воина в золотистых доспехах какими бы искусными и не были солдаты хагана они тоже погибали, пробираясь сквозь ряды противников и хотя посланцев южного континента погибло несравненно меньше и не верилась, что в этом месте они уничтожили столько валгов, не потеряв ни одного своего но глаза ее не обманывали ни одного мертвеца в золотистых доспехах вокруг не валялось стрел, копий, подтверждавшие гибель какого-то числа противников, а убитых валгов предостаточно. Целая дорога из тел, протянувшаяся к озеру. Элида поехала вдоль этой дороги. Она всматривалась в каждого убитого и в каждое лицо под шлемом. У нее пересохло во рту. Сомнений почти не оставалось. Только Ларкан мог в одиночку уложить столько маратских солдат. Такое под силу не всякому отряду. Дыхание Элиды становилось все более хриплым и сбивчивым. Черная дорожка заканчивалась. Дальше снова появлялись тела в золотистых доспехах. И опять никаких следов Ларкана. Элида остановила Фарашу. По словам Гареля, в последний раз он видел Ларкана в этих местах. Если бы он двигался дальше, то оказался бы в тылу союзных войск. Только зачем? Там не с кем сражаться. Что если Ларкан покинул поле боя и сейчас возвращался в крепость? А может, услышал о грядущем прорыве дамбы и поспешил к задубелому лесу? В обоих случаях ее скачка по равнине оказывалась совершенно напрасной. «Ларкан!» — снова крикнула Элида настолько громко, что было удивительно, как у нее еще не пошла в горле кровь. «Ларкан!» Дамба пока держалась. Сколько еще продержится сама Элида? «Ларкан!» Сзади послышался болезненный стон. Элида обернулась в седле и снова присмотрелась к дорожке трупов, мимо которой только что ехала. В шагах в двадцати от нее из-под груды валдских трупов высунулась широкая загорелая рука и заскребла по нагруднику кого-то из убитых. Элида всхлипнула, развернула фарашу и поехала к тому месту, к знакомой окровавленной руке. Лошадь остановилась, взметнув брызги черной крови. Элида выбралась из седла и стала пробираться к Ларкану. Доспехи и оружие убитых царапали ей руки, Элида отпихивала тела демонов, кряхтя под их тяжестью. Тела были отвратительно скользкими. Когда она оттащила третьего мертвеца, Ларкан начал ей помогать. Его рука высвободилась целиком, затем появилась другая. Ларкану удалось спихнуть себя убитого Валга, распластавшегося на нем. Они встретились. Едва взглянув на рану на его животе, Элида чуть не потеряла сознание. Кровь у Ларкана сочилась отовсюду. Вопреки умению фейцев исцелять самих себя, эта рана не закрывалась. Сколько же ран нанесли ему Валги, если его магия не справлялась? Но все тревожные вопросы Элида удержала при себе. «Валги повредили дамбу!» – лишь сказала она. «Вот-вот рухнет!» Бледное лицо Ларкана было испачкано черной кровью, Темные глаза помутнели от боли. Элида уперлась ногами в землю, подавила всплеск боли и подхватила Ларкана под мышки. «Нужно как можно скорее убираться отсюда!» Элида попыталась его поднять. Ларкан натужно дышал. Ей казалось, что она поднимает тяжеленный камень вроде тех, что слагали стены крепости. «Ларкан!» — умоляюще произнесла она. «Нужно выбираться отсюда!» Он шевельнул ногами и застонал. Элида не помнила, чтобы прежде он когда-либо стонал. И на ноги он поднимался легко, насколько бы не уставал. «Вставай!» — сказала она. «Поднимайся!» Ларкан обхватил ее за талию. Элида не удержалась и тоже застонала под тяжестью его тела. Кости в увечной ноге угрожали треснуть и переломиться. Ноги Ларкана отказывались сгибаться. «Ну, пожалуйста!» умоляла Элида. «Вставай!» Ларкан смотрел не на нее, а на лошадь. Умная Фараша подошла сама, опасливо ступая по нагромождению трупов. Она даже не вздрогнула, когда Ларкан ухватился за нижние ремни седла. Другая его рука упиралась в плечо Элиды. Получив две точки опоры, он вновь попытался встать. Его дыхание участилось. И из раны в животе снова потекла кровь заливая порванные, заскорузлые от чужой крови штаны и камзол. Теперь глазам Элиды открылась жуткая рана на спине слева. Сквозь разорванные жилы просвечивала кость. Боги! Элида пригнулась, чтобы Ларкан сумел обвить ее плечи. Ее бедра пылали, лодыжка вопила от боли, но она упрямо поднимала его на ноги. Ларкан помогал ей, держась за сидельные ремни. Фараша стояла, как вкопанная. Ларкан снова застонал и покачнулся. «Не останавливайся!» – прошипела Элида. «Не смей останавливаться!» Ларкан дышал ртом, медленно поднимаясь на негнущиеся ноги. Видя, что теперь может дотянуться дремней до и другой рукой, он освободил плечо Элиды от тяжести. Так тяжело он не дышал даже после быстрого бега. Из-под раны на спине заструилась кровь. Элида представила, какой мукой станет для него путь до крепости, но иного выбора у них не было. Совсем. Пол «Полдела сделано», — сказала она, стараясь подавить страх и отчаяние в голосе. «Теперь забирайся в седло». Ларкан уперся лбом в черный бок фараши. Его качало. Элида осторожно обняла его за талию. «Ты не умер под грудой этих тварей», — сердито произнесла она. «И сейчас, пока жив». «Мы оба пока живы, так что забирайся в седло!» Не дождавшись ответа, Элида заговорила снова. «Я обещала, что всегда тебя найду. Я обещала тебе, а ты обещал мне. Потому я искала тебя по всему полю. Как видишь, нашла. Ты понимаешь, что я понеслась сюда только ради тебя. Если мы оба не заберемся на фарашу, нас просто смоет, когда прорвет дамбу. Тогда конец нам обоим!» Ларкан глотнул воздуха. «Еще!» Затем, стиснув зубы, сжав пальцы до белизны костяшек, он продел ногу в стриме. Теперь его ожидало настоящее испытание — приподняться и перекинуть другую ногу через седло. Элида встала позади Ларкана, ни на мгновение не забывая о его страшной ране. Ее ноги вязли в замерзающей глине. Посмотреть в сторону дамбы она даже не решалась. «Забирайся!» — рявкнула она, перекрывая испуганные крики бегущих солдат. «Сейчас же забирайся в седло!» Ларкан не двигался с места, дрожа всем телом. «Забирайся!» — выкрикнула Элида и подпихнула его вверх. «Немедленно!» Ларкан взревел от боли. У Элиды зазвенело в ушах. Седло, угрожающе заскрипело под тяжестью его тела. Из всех ран снова закапала кровь, но он все же приподнялся в стремени, протянув другую ногу к седлу. Элида навалилась на него всем телом, стремясь помочь. В ее вечной ноге что-то громко хрустнуло, В глазах померкла от ослепляющей боли. Дыхание перехватило. Элида пошатнулась, разжав пальцы. Но ларкан уже сидел в седле, сумев перенести другую ногу через спину фараши. Правильнее сказать, скрючился в седле, зажимая рукой рассеченный живот. Элида стиснула зубы, выпрямилась и только тогда решилась взглянуть в сторону дамбы. Однако обзор ей загородила длинная окровавленная рука, предложение помочь ей сесть на лошадь. Элида не откликнулась на предложение. Ларкан с таким трудом забрался в седло. Не хватало еще, чтобы он упал. Элида шагнула назад, запретив себе поддаваться боли. Подбежала к фараше и прыгнула. Рука Ларкана схватила ее за одежду. Элида почувствовала, что ей нечем дышать, и в следующем мгновение ударилась животом о жесткую кромку седла. Руки искали, за что бы уцепиться. Ларкан втащил ее почти к себе на колени и пока она усаживалась, глухо стонал. Но Элида сумела выпрямиться и сесть так, как сидела по пути сюда. Взяла поводье. Ларкан обхватил ее за талию. Элиде казалось, что ее спина упирается в каменную стену, только изрядно поврежденную. Наконец она обернулась к дамбе. Оттуда летел Рук. Всадник отчаянно махал золотистым флагом. «Скоро. Теперь уже совсем скоро». Элида натянула поводья Фараши. «Подруга, скачи обратно в крепость!» Сказала она, впиваясь пятками в лошадиные бока. «Скачи быстрее ветра!» Фараша повиновалась, пустившись стремительным галопом. Элида ударилась спиной Аларкана, отчего тот снова застонал. Главное, он был в седле. Над ухом ее раздалось сбивчивое судорожное дыхание. «Да терпит как-нибудь!» «Быстрее, Фараша!» подгоняла Элида, держа путь к горе, на склоне которой стояла крепость. Она и не подозревала, насколько удалилась от крепости. Человеческие глаза не различали нижних ворот. Неизвестно, открыты ли они сейчас, и распорядился ли кто-то, чтобы ворота не закрывали. «Не закрывайте ворота! Не закрывайте!» С каждым ударом копыт Фараши, несшийся прямо по телам убитых, Элида повторяла эту фразу будто молитву. «Не закрывайте ворота!»